Глава первая. Проснулся Степка на рассвете. Разбудили его голоса, близкий говор людей, смех, утренний курецкий кашель и брецание пустых котелков. Еще не одолев дремоту, он понял, что это шли завтракать. Рядом в Ольшайнике была тропинка к недалекой кухне, запах дыма, от которой давно уже доносился до его ямы обостренным обонянием стёпка улавливал соблазнительный запах жареного, и тогда даже во сне не мог заглушить в себе сосущее чувство голода. Но до еды, пожалуй, было далеко. С пробуждением на него хлынул поток самых неприятных воспоминаний. Перепутанные картины вчерашнего нахлынули все сразу, и он со щемящей болью в душе ощутил этот переход из сонного забытья в слишком беспокойную и нерадостную теперь для него действительность. Больше уже не заснул. Им снова завладела тревога, на несколько часов прерванная сном. Опять потянулось ожидание, которое, однако, не предвещало ничего хорошего. Он пошевелил головой, шея по-прежнему не сильно, но как-то надоедливо тупо болела. Чирьи, кажется, нарывали все больше, один, содранный вчера, Наверное, присох к рубашке, и теперь, шевельнувшись, Степка почувствовал короткую, острую боль в плече. В яме было прохладно. От утренней свежести тело пробирало дрожь, зябли руки. Струхлевшая соломенная подстилка на дне отсырела, стала волглой, как скошенная завявшая трава, и не грела. Где-то, невидимое за лесом, всходило солнце. В высоком просторе неба, предвещая погожий день, белело спокойное облачко, Ниже под ним высилась усыпанная шишками вершина ели. Несколько шишек лежало и в яме, на утоптанной соломе, возле его босых и грязных ног. Яма была не очень глубокая, когда-то в торопях выкопанная для картошки, небольшой запас, который хранили тут до весны. С осыпавшихся земляных стен свисали еловые корни, те, что потолще торчали из земли твердыми узловатыми обрубками. Вылезти отсюда было нетрудно даже и ребенку, но Степка вылезать не собирался, терпел и уповал на справедливость. Должна же быть на земле справедливость. Теперь понемногу успокаиваясь после вчерашнего, он начинал понимать, что погорячился, не стерпел, что не надо было доводить все до беды. Но разумные мысли обычно запаздывают, и того, что случилось, уже не исправить. Затаив дыхание, Стёпка начал различать какие-то невнятные звуки, которые не сразу понял, а потом стало ясно, что поблизости стругали палочку или какой-нибудь прутик. Слышался тихий шорох ножа, посапывание, натужный взмах руки. Потом он расслышал и негромкое постёгивание по упругой, усыпанной хвоей земле. И парню вдруг нестерпимо захотелось туда, на свободу, хоть бы оглядеться вокруг» высунуться из этой сырой, провонявшей, струхлевшей соломы ямы. Но он знал, что пока не приедет комиссар, никто его отсюда не выпустит. Между тем на тропинке под елями сначала едва-едва, а потом все отчетливее слышатся чьи-то широкие торопливые шаги, доносится шорох задетых ветвей, мерное позвякивание в такшагу, оружие или чего-то в карманах, слышно, как поблизости встает часовой, Ударами ладони небрежно отряхивает полу одежды, резко щелкает ножик. Степка с опозданием догадывается, идут сюда. Может, за ним? Он ждет этого и готов уже обрадоваться. Но вместо обычных в таком случае слов слышат другие «Ну, иди порубай», — раздается голос довольного собой и видно позавтракавшего уже человека. Неожиданно близко и хрипловато после долгого молчания откликается часовой, — — Что там, опять яичное? — Кулеш с салом. — Ну и то лучше. Это яичное уже в горло не лезет. — Полезет. — А как твой бандит? — вдруг спрашивает пришедший. — Тихий, как мыша. Спит все. — Тихий, говоришь. Голоса незнакомые. Наверное, кто-то из новых. Степка чувствует, что идут к нему, и, усевшись, принимает независимый вид. Скоро над краем ямы появляются две головы. Одна в шапке, другая в немецкой пилотке — А затем и сапоги, трофейные, подбитые шипами. Это у того, что пришел на смену. Тот, что отстоял свое, держится поодаль, и Степка видит его только до пояса. «Привет!» — с наигранной легкостью бросает новый часовой, с любопытством ощупывая его быстрыми глазами. Степка медленно опускает голову. Ему не до шуточек и нелепых теперь разговоров. Часовой, наверное, понимает это и сгоняет с лица улыбку, «Ничего, приедет комиссар, разберется. Ты из какой роты?» «А тебе что?» — тихо говорит Степка, поднимая на него холодный с укором взгляд. «Да так!» «Что ты его допрашиваешь?» — нетерпеливо перебивает другой. «Из какой бы ни был, теперь его дело труба». «Ну почему труба? А если смягчающие обстоятельства?» «Пошлют на железку, искупит вину и будет бегать», — бодро говорит часовой. Степка прислушивается и хмуро еще вглядывается в этого человека с седоватой щетиной на щеках и морщинами у рта, который кажется ему почти пожилым, во всяком случае постарше многих. По разговору парень определяет нездешний, наверное, из окруженцев или бывшего районного начальства. Стёпка уже готов приободриться, но улавливает в его тоне нотки неискренности, наигрыша и опять опускает голову. Приедет комиссар, он ему покажет смягчающе, недобро ворчит сменившийся. Ничего, главное не дрефить. Если что, мол, под мухой был, а под мухой оно все возможно. Они поворачиваются и уходят. Степка с облегчением вытягивает ноги. Слушать их бодрую болтовню ему уже становилось не в мочь. Что бы там не ожидало его впереди, лишь бы скорей. Ему уже кажется, что он сидит тут бесконечно долго, и его встревоженное нетерпение то заглушается воспоминаниями, то нестерпимо обостряется. Наверное, уж лучше одному, когда никто не донимает его ни угрозами, ни бесполезным теперь утешением. Скорчившись от холода, он жмется плечом к волглой земляной стене, одну к другой сводит озябшие ступни, так вроде становится теплее. Невдалеке, наверное, на кухне рубят дрова, доносятся размеренные удары, короткий стук дерева, временами тонко отзванивает топор. Так и он рубил два дня назад. И, пожалуй, рубил бы и теперь, и завтра. И надо же было ему подвернуться в недобрый час, напроситься на это задание. Он и до сих пор не может понять, в самом ли деле подрывник Маслаков разыскивал его, чтобы взять в группу. Ильмор может, случайно повстречал в лесу и позвал. Впрочем, на Маслакова обиды у него нет, у того были наилучшие намерения, и его ли вина, что обстоятельства повернулись столь неожиданным образом?